Ася Сергеева «Страсть цвета манго». Глава первая. Лера. С новыми красками всё получится. Пусть только попробуют не получиться. Третья белая футболка на счету. Вот с таким позитивным настроем приступаю к своему любимому занятию – «Роспись на одежде». В преддверии лета меня тянет на яркие и сочные цвета, и я задумала изобразить половинки спелого манго. Выходной день в самом разгаре. Времени уйма. Закончу свою футболку, ещё и лучшей подруге расписать успею, что-нибудь в ванильном стиле. Аккуратно наношу фон на первую половинку и только приступаю ко второй. Лера, спустись к нам, гости уже приехали, раздаётся голос мамы с лестницы. Моя комната находится на втором этаже, и чаще всего меня вызывают, не поднимаясь. Какие ещё гости? Я никого не приглашала. Единственный нормальный выходной перед учёбой и то нормально провести не могу. Борчу недовольство себе под нос, откладывая кисть. И с твёрдым намерением всего лишь поздороваться, а затем с ленять обратно, спускаюсь на первый этаж. В гостиной меня поджидает сюрприз. Здороваясь с гостями, как и планировала, понимаю, что так просто не сбегу. И ещё вспомнилась, как во время завтрака мама упоминала о приходе друзей семьи. Но я мало того, что забыла, так ещё и не предполагала, что они приедут со своим сыночком. «Дочь, ты бы переоделась?» Помогает прийти в себя своим советом папа, намекая на заляпанную красками рабочую одежду. «Виталик, ну что ты пристал к Лерочке? Мы же в домашней обстановке, все свои». Приходит на выручку тётя Лена, моя крёстная мать. Стою уже и сама не зная, идти переодеваться или остаться такой красивой. Ловлю на себе и насмехающийся взгляд наглеющего до невозможности Кости, и сомнения вмиг рассеиваются. «Фигушки, я для тебя переодеваться пойду». Тем более родителей Кости мой внешний вид мало беспокоит. «Так чего тогда мне париться?» «Выгляжу великолепно». растянутая длинная футболка в разноцветных мозгах домашние трикотажные брюки тапки с кошачьими ушками ах да забыла самое главное на голове у меня сейчас оранжевые дреды которые я сейчас собрала в высокий хвост и не глядя в зеркало знаю что они торчат кверху пальмой через 3 дня мне снимет мастер всее безумие которое я ради эксперимента с собой сотворила Вот такая я звезда напротив сильно разодетого мачо. Как всегда, Костя безупречен и даже прицепиться не к чему. Рубашка цвета индиго выразительно оттеняет его поблёскивающие лукавством васильковые глаза. Решимость и надменность сквозит в каждой линии резко прямых черт лица. И даже через одежду видно, как обтягивают рукава накаченные широкие плечи двухметрового жгучего брюнета. В себе кости, естественно, цены не сложат, зная о том, как действуют на девушек, особенно падких на смозливых богатеньких мажоров. Индюк. В одном этом слове всё описание лично для меня. Давайте пройдём в столовую, приглашает всех мамок к столу. Родители, не переставая болтать, проходят дальше в сторону коридора. а я не успеваю и шага ступить, как сзади оказываюсь поймана цепкими пальцами индюка за воротник. «Отпусти, придурок!» — шиплю на него, взрываясь от гнева. Прибила бы гада. «Ну-ну, кто же так гостей встречает?» Усмехаясь, он цедит мне в самое ухо. «Малявка, за тобой должок, напомнить какой!» Кто бы мог подумать, что индюки бывают такие злопамятные? «Лерочка, вы скоро?» — выглядывает к нам мама. Хватка слабеет, и я дергаюсь вперёд в спасительную столовую, поближе к людям, подальше от индюков. Лера захотела мне рассказать о своих делах в академии. Слышу глупое оправдание Кости для моей мамы. «Ага, мечтаю прям поболтать с тобой о том о сём. Мой кот Слайм и то больше поймёт, чем самовлюблённый альфа-самец». В столовой обхожу стол и не успеваю приземлиться на стул, как рядом пристраивается Костя. Место ему мало, что ли? Инна, посмотри, по-моему, наши дети наконец-то начали находить общий язык. Обращается мама к крестной. Давно пора, а то всё как кошка с собакой. Радуется в свою очередь мама Кости и моя крестная в одном лице. На языке вертится Ничего подобного. Но я не решаюсь открыто выступить. Лучше индюку потом перца в чай насыплю. Жель слабительного нет угостить на дорожку. Совсем к приходу дорогого гостя не подготовилась. Как твои рисуночки, Лера? Бумага терпят? С милой улыбочкой интересуется моими успехами Интюк. Да какая там бумага? Скоро вся одежда в доме закончится. папа умеет поддержать в нужную минуту. Костя оценил папин комплимент в мой адрес, тот же заливаясь смехом. Вот так всегда. Я страдаю фигнёй, проходя обучение на втором курсе в Академии искусств. А Костя и мой старший брат Свят молодцы, герои, надежды и опора. Но для меня они оба одного поля ягодки. Только и знают, что девочек менять как перчатки и зависать по клубам. Терпеть не могу таких несерьёзных и ветреных парней. Со стороны посмотреть, так Костя весь из себя приличный и не страдает фигнёй. Для тех, кто плохо его знает. Работает в поте лица в своей туристической фирме. Родители Кости давно состоялись как бизнесмены в сфере транспортных перевозок. Познакомились наши родители, когда мы жили в многоэтажном доме по соседству. Вначале переехали к Костины родители. со временем купив себе виллу за Каретом. А позже, когда мой папа с братом смогли открыть строительную компанию, мы перебрались в свой дом по архитектурному дизайну Свята. На дружбу родителей материальное положение не сказалось ни тогда, ни сейчас. И они всё так же часто собираются и вспоминают своё соседство как лучшие годы. Лерочка, учись быть хозяйкой, поухаживай за Костенькой. Кивает на опустевшую тарелку индюка мама. Вроде у него рук нет, себе салат достать. А хотя, вспоминаю, что индюк не любит оливки. Может, это не индюшиная еда? Кто ж его знает, наглую птицу. Щедрый по-хозяйски вываливаю ему в тарелку оливочную гору. М-м, какая вкусняшка, облизывается индюк, будто радуется угощению. Хи-хи. Так, тебе. Сейчас моя очередь ухаживать уж я постараюсь. Теперь он выхватывает у меня тарелку и вскакивает со стула. Ой, только не каре, только не каре, терпеть его не могу. Сколько ни пыталась пробовать, так и не привыкла. Вылил целый полвник по количеству жёлтой смеси на тарелку, а потом ещё размазал по всей поверхности. Всё, как ты любишь, малявка. Последнее слово специально произносит так, что только я услышала. «Пф, кое-кто нарывается». «Спасибо тебе, громадное!» Стараюсь казаться искренней на всю катушку. «Странно даже, как ты смог настолько точно угадать мой любимый соус. Я ведь жить без него не могу». Костя пронизывает меня испытывающим взглядом и забрасывает в рот первую оливку. «Вызов принят». Сверху супа из карри, по-другому и не назовешь мою тарелку, выкладываю из салатницы грибочки. Грибы я люблю в любом виде, может, хоть немного спасут меня. И с самым радостным выражением лица подхватываю вилкой пропитавшийся в карри гриб. «О, божественный вкус!» – закатываю глаза, изображая наслаждение. «Офигенные оливки!» – подхватывает Костя, запихивая в себя еще парочку. Пережевывает то, от чего раньше плевался с довольной улыбкой. Того и гляди замурлычет, как мой кот. Не сводя друг с друга глаз, мы медленно и со вкусом поглощаем любимые блюда. И тут я замечаю, что в столовой воцарилась подозрительная тишина. Перевожу внимание на родителей. Я не знаю, почему они так умильно на нас смотрят. Но мне это уже заранее не нравится. От сдерживаемого возмущения чуть грибом не подавилось. Заботливый индюк тут же подал стакан с водой. Посмотрите, посмотрите, как они неравнодушны друг к другу. Ау, мама, я здесь вообще-то. А может, сбудется наша мечта, и дети станут парой, свадьбу пышную сыграем. Крёстная женщина с фантазией, но не до такой же степени. Теперь я подавилась водой. Радует только что Индьюку очередная оливка тоже пошла не в то горло подумать только когда-то я была влюблена в этого самодовольного мачо тогда он не стал ещё мачо скорее подросток старше меня на 6 лет помню как ловила каждое его слово взгляд улыбку бегала за ним хвостиком попросту говоря для Кости я всегда была и остаюсь малявкой Кроме замечаний, приколов и насмешек, ничего так и не дождалась. Вернее, тождалась. Мне тогда было 9 лет, когда он обманом позвал меня в тёмный подвал и закрыл там окно. Я выплакала от страха все слёзы. Брат узнал и освободил меня. И после того события вся моя детская наивная влюблённость переросла в ненависть, а потом и равнодушие, смешанное с раздражением. Сейчас мне 19 лет, и с годами меньше бесить индюк не перестаёт. Перед десертом родители отправились в сад. Маме хотелось похвастаться розами. Папы обсуждали новые технологии изготовления вина. И я под благовидным предлогом сбежала в свою комнату. Кот встретил меня сидя на незаконченной футболке, лапой стирая половинку манго в стакане. Ну что за день такой, а? Скорей бы выходной уже закончился. Слайм, у тебя совесть есть? Зачем испортил мою работу? Отчитываю кота, снимая пушистую тушку с одежды. Кот недовольно мяукнул, вроде как, где хочу, там и сижу, зыркнул на меня и обиженно отвернулся. Я думал, только на меня наезжаешь, а тут оказывается, ещё и коту достаётся. Какая же ты жестокая малявка. Чтоб меня мальбертом накрыло. На пороге, словно его сюда пригласили, стоит Костя, прислонившись о дверной косяк. Я из-за проделки слайма совсем забыла закрыть дверь на замок.